Эй, что же вам не спится? Ах, еще толком -то не рассвело Спасибо, сэр, нам пора идти Ну, пора так пора А я бы еще поспал бы Дедушка, как ты думаешь, твои новые знакомые честные люди? А почему ты спрашиваешь? Да, игра велась честно Сейчас я тебе все объясню У меня пропали деньги Ночью Пропали из комнаты Если бы знать, что это было сделано в шутку Просто в шутку Я бы только рассмеялась и... Кто же шутит с деньгами? Если уж взяли, так не вернут Ну какие тут могут быть шутки? Их украли у меня из комнаты Это все наши деньги, Нелли? Или есть еще? Неужели у тебя украли все? До последнего фартинга Значит, надо где-то достать еще Надо скопить, Нелли, заработать, раздобыть как-нибудь О тех деньгах ты не жалей И никому не говори о пропаже Может быть, мы вернем их? Мы все вернем и вернем столицей. Только никому ничего не рассказывай. <свист> не надо нам ничего. Слышишь, как мне убедить тебя, чтобы ты не думал больше о выигрыше и не искал другого счастья, кроме того, которое мы уже имеем. Разве нам плохо жилось с тех пор, как ты бросил играть? У нас даже появился свой заработок. Бедная Нелли, бедная маленькая Нелли. Правда, все правда. Конечно, ты права. Придумай, что сказать миссис Чарли. Ну, ничего себе! Где вы были со вчерашнего дня? Понимаете, сударыня, мы пошли погулять. Погулять? Я до 12 часов не ложилась спать. Была такая гроза, мы остались. Я так и думала. Принимайтесь за уборку зала и приведите себя в порядок. Погуляли они.